принялся упрекать себя за свою нездержанность. Точно я действительно проявил недостаточно терпения. "Увы", говорил я сам себе. "Чему ради рискнул я рассказать эту злощастную басню, вызвавшую неудовольствие его светлости? Быть может, он уже сам намеревался избавить меня от нужды?"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 Я вошёл в его покой, дрожа сильнее, чем преступник, которого собираются судить. Сантильяна, сказал он, протягивая мне бумажку, которую держал в руках. Возьми эту осегновку. Прислове о осегновка? Я весь затрепетал и сказал сам себе: "О, Боже! Совсем как кардинал Спиноза. А там меня ждёт карета, чтоб везти в Сеговию".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 Я со своей стороны попытался вернуть себе обычную весёлость, но мне не удалось так быстро перейти от горя к радости. И я пребывал в полной подавленности, точно приговорённый к казни, которым объявляют помилование в тот самый момент, когда над ним уже занесён топор. Герцек приписал мою тревогу исключительно опасению его прогневить, хотя страх пожизненного заключения сыграл тут не меньшую роль.